Глава шестая. Чудовище ошеломленно закрутило дымящейся головой. Врагов неожиданно стало больше. Алекс призвал все свое трио — стужу, булька и зефирку. Вот оно как, быстро оценила ситуацию стужа. Она уже без лишних вопросов облачилась в ледяную броню, словно на тропе вырос соляной столб. Сверкнул обнаженный клинок, взмах острия — и в волколака выстрелили залпы режущих осколков. грр Черная туша вздрогнула, испуская тучи пепла и дыма. Волк криво раззявил пасть и попытался снова взвыть, но вырвался лишь хриплый скулеж. «Бейте! Я блокирую зовом его вой!» — закричала стужа. Несмотря на доспехи, было заметно, как напряглось ее точеное тело. Спина выпрямилась, плечи в тяжелых латах отвелись назад, Руки взметнулись вверх. Заморозь его!» — крикнул Алекс. «У твари сопротивление!» Глухой стон вырвался из-под шлема. Алекс понял, что дело плохо. Волк опять раскрыл пасть, дернулся вперед. Блеснули на лунном свете страшные блестящие клыки, окутанные дымом. Дрожь пробежала по спине. Алекс отступил на шаг. Нужна дистанция. Сделал привычный уже взмах клинка. Твердая шкура выдержала. Лишь опять брызнули клубы дыма, получился удар как дубиной. С рычанием лак отпрянул, но там его настигли цепи Ребекки. Оплели, стянули конечности. Почти сразу Венгер бросился калашматить монстра. Во все стороны посыпался пепел и дым. Неожиданно Венгер вскрикнул, отшатнулся от разрывающего цепи монстра. Алекс посмотрел на руки мальчика. Они дымились а бронзовая кожа пузырилась, словно облитая кислотой, и облизала. Венгеру нельзя трогать монстра, клинки тоже бесполезны. Стужа застыла, как ледяная фигура, видимо, сдерживала вой демона. Булька-зефирка сейчас бесполезны. Слизень лекой, у крыски нет воинов. а цепи агонайзеры волколак уже почти содрал. Алекс искал выход из ситуации. «Думай, думай! Агонайзеры! Рыбака!» Свободной рукой Алекс принялся шарить по карманам. Когти, сердца, глаза... Где же он? Почти весь оставшийся лут пришлось захватить с собой, чтобы Гляв не умел за обе щеки, и найти нужное было большой проблемой. Пальцы нащупали гладкую твердую поверхность. «О, вот!» — выдохнул Алекс, вынув голубой кругляш. «Ребекка, лови!» Та удивленно поймала камень родословный. «Но это же дочери Сира Оливера!» Захлопала она глазами. «Просто делай», — отрывисто сказал Алекс и бросился на волколака. Монстр как раз сбросил остатки цепей и намеревался полоснуть Венгера когтями. Меч Томаса засверкал в лунном свете, целясь в черную глотку. Волк взревел, извернул голову, ловко ухватился за сталь зубами. Заскрежетало, Алекс нажал, монстр задергался. Зажатый клинок задымился. Черный смог брызнул в глаза. Алекс замотал головой, смаргивая слезы. Он увидел, как Ребекка прикрыла веки, словно задумавшись о чем-то женском посреди жестокой рубки, а потом резко раскрыла их. Из бледного лба вырос длинный серебряный рог. Чуть загнутый кверху, он имел наружную резьбу, как у винта. Почти сразу рог испустил яркое белое сияние. Сама Ребекка тоже засияла, но слабее. Волны света разлились повсюду, ударились в волка. Он, бешено взвыв, изрыгнул клубы дыма, как вулкан. Черные смердящие завихрения окутали Ребекку, но, не выдержав ее сияния, расщепились на серые сгустки и померкли. Ребекка всплеснула светящимися руками, подобно дирижеру на концерте. Изящные кисти обратились в серебристые копыта. Они засияли также ослепительно. Не успел Олег опомниться, как девушка прыгнула прямо к волку. Боковой копытом, и клыкастый демон с визгом отшатнулся. А Ребекка метнула ему вдогонку цепи. Бросок вышел удачный. Агонайзеры обмотали волка так, что он даже присел на задние лапы. Алекс не сразу понял, почему волк не может скинуть цепи. Приглядевшись, увидел, звенья стали толще, а обмоток вокруг дымящегося тела выросло вдвое. Последнее значило, что агонайзеры еще и удлинились. Рог единорогу усилил техники Ребекки. Ребекка обрушила ураган ударов на волка. Бам-бам-бам! «Темная тварь!» — кричала светящаяся леди. «Никогда не смей трогать моих друзей! Слышала? Моих снежинок! Никогда не трогай!» Бам-бам-бам! Словно боксер отрабатывал связку на черном снаряде. Волколак рухнул к ногам леди. Вместе с дымом из его глотки теперь бежала кровь. Много крови. А леди не останавливалась. Бам-бам! Разошлась кобылка, опешила стужа. Кажется, ее отпустила. Больше не нужно было блокировать волчевой, Хотя бы потому, что теперь волкалаку было нечем выть. На месте страшной пасти торчало кровавое месиво из клыков, мяса, шерсти. Ребекка продолжила избиение. Но медленнее, с расстановкой. Бам-бам! алекс надеялся что леди просто устала а не растягивала кровавое удовольствие бам копыта как молот угодила в середину дымящейся груди проломила смяло кости как глину позвоночник скорее всего тютю -тю, разбит в труху торчали обломки костей а густые красные струи текли широко под волколаком густая алая лужа он смотрел с бессильной злобой звериный мозг пока еще не умер Но волк не жилец. Сердце наверняка перемешалось в жидкую массу с обломками костей, не крупнее его зубов. Капитан Рыбака обернулась к Алексу, кто его добьет? На бледном лице леди краснели брызги волчьей крови. Рог горел, как фонарь. Лут твой по праву победителя! сказал Алекс. Лут сдула она с лица упавшую светлую челку, в смысле трофея. А! Она обернулась к дымящейся куче, бывшей недавно демоническим волколаком. «Спасибо». Последний удар. Бам! Толстый черный лоб раскололся. Захлестала кровь, наполнив глазную впадину и стекая на землю. Ребекка обратила копыта в изящные кисти. Затем деловито вынула из кармана пустой кристалл и поднесла к трупу. Синяя эссенция вылетела из груда мяса и, покружив, поселилась в прозрачных гранях, осветив их. «Я закончила», — спокойно сказала леди. Алекс поднял с земли нижнюю челюсть. Он вспомнил, что Ребекка не робкая дама из рыцарских романов, а бывалая авантюристка. Наверняка она повидала монстров не меньше него. Хотя, может, блуждания в подземелье Лизарда помогли ему сравняться с ней в очках опыта, кто знает. Бульк, лечить венгера. Гульк, гульк. Пока слизень оплевывал кулаки мальчика, Алекс присел у трупа волка, Пригляделся к разбитому в хлам врагу. Глаз, не залитый кровью, подсвечивался. Ага, так и знал ведь. А Ребекка что, пропустила такое сокровище? Зефирка, достань ингредиент, велел второму фамильяру. Вот все и пригодились. Не прямо в бою, правда. Спустя минуту крыска принесла в зубах находку. Алекс глянул в появившееся окошко над глазом. Глаз демонического волка, ингредиент яранга. «Хм, странно. Почему-то в этот раз система не описала свойства ингредиента». «Капитан, демонические ингредиенты запрещены законом», — предупредила Ребекка. «Если у вас его найдут, могут тут же бросить в тюрьму». «Хм, то есть ты его заметила?» — дошло до Алекса. «Ну, конечно, даже немного обиделась она. За кого вы меня принимаете? За неумеху новичка? Но от глаза, капитан, лучше избавиться». Алекс подумал и все же спрятал ингредиент в самый глубокий карман. «Какой глаз, рыбака, сделал он непонимающее лицо. «Ох, капитан!» — вздохнула та. Алекс быстренько отозвал фамильяров. И так выносливость убавилась, а магические сердца не бесконечные. Снежинки продолжили путь в деревню. На земле уже спустилась ночь, но народу на улицах было полным-полно. На центральной площади, где раньше размещали шатры с ранеными, стихийно образовалась ярмарка. Авантюристы выставили лут, что раздобыли с убитых волколаков. Купцы лишились лошадей и теперь сбагривали неперевозимый товар. Местные торгаши не остались в стороне. Тот же Бимбо вытащил часть своего товара из лавки и теперь сидел под навесом. Старик красноречиво торговался с парой авантюристов, которым все же втюхал пару мечей. Ярмарка вовсю кипела, никто не сворачивал палатки. Поэтому снежинки сперва сходили в таверну перекусить, горячая похлебка с вареной репой пошла на ура. Затем ненадолго Алекс отлучился. В своей комнате он набил пустые кристаллы доверху белыми тусклыми эссенциями. «Теперь можно и на шопинг», — Алекс довольно подкинул кристалл. Он спустился в зал и повел группу обратно на площадь. «Капитан, а что нам нужно?» — спросила Ребекка. Алекс прикинул в уме список покупок. Понятно, ему требовались клетки для Голиафа и его будущих друзей минимум 10. Но это к кузнецу. Что еще? Всем доспехи и оружие для Венгера. Как оказалось в сражении с демоном-волком, кулаки мальчика далеко не универсальное оружие. Нужны также походные сумки и кошели. Запасная одежда не помешает. Ну еще лошади, но вряд ли здесь найдутся. Алекс озвучил рыбакке список. Она покивала, а потом сказала. «Тогда хорошо бы Стуже тоже что-то купить. А то она может обидеться». «Стуже?» — удивился Алекс. «А ей зачем? Она же монстр. Но она еще и девочка, если вы не заметили», — покачала головой Ребекка. «Она же не просто так ходит в платье. Значит, ей нравятся красивые вещи». На несколько секунд Алекс завис. «Разве она не просто мимикрирует под людей? Ну, чтобы не выделяться». «Ох, капитан, подумайте сами, разве одно мешает другому?» Улыбнулась Ребекка. Алекс пожал плечами. «В любом случае стужа ни в чем не нуждалась. А ее прихоти могут и подождать. Если останутся эссенции, тогда купит ей что-нибудь». У прохожих Алекс уточнил, где находится кузнец. Оказалось на краю деревни за чистоколом. Через пять минут он уже стучал в твердую дубовую дверь. Отворила ему стройная брюнетка в сером полушубке. «Сара», — удивился Алекс, — «вы?» — вскрикнула та. Она чему-то тоже поразилась Ребекка. «Громко!» — пожаловался Венгер, почистив пальцем бронзовое ухо. Сара скрестила руки на груди и задрала носик. «Что нужно, вашей милости?» «Мне нужны клетки», — пробормотал Алекс, — «много клеток». «Вот оно как!» — она обиженно надула губки. «Всего лишь клетки?» «А что нашему капитану еще могло понадобиться от вас?» Вдруг вскинула бровь Ребекка. «Не подскажете, милая госпожа?» Тон у леди был настолько строгий и холодный, что с Сарой мигом слетела вся спесь. Она втянула голову в плечи, а руки ее упали по швам. Сама она невольно отступила назад, вглубь дома. «Ваша милость», — взгляд Сары скользнул по клуку на груди Ребекки. «Я имела в виду, может, какие-нибудь инструменты или, может, гвозди?» «Нет, гвозди нам не нужны», — хмуро сказала леди. хро шо заикнулась Сара. Алекс невольно восхитился Ребеккой. «Вот что значит породистая аристократка. Манеры, стать, умение себя поставить. Есть чему у нее поучиться». «Где мы можем найти кузнеца?» — спросил Алекс. Сара бросила возмущенный взгляд на него, но быстро глянула на холодное лицо Ребекки и ответила без пререканий. «Отец в кузне за домом». «Обойдите справа». «Спасибо», — кивнул Алекс. Дверь спешно, даже очень спешно закрылась, и снежинки пошли в обход дома. кузи находилась на приличном отдалении от дома. Худой, но желистый мужчина в фартуке сидел на скамье на улице. Распаренное лицо было мокрым, а волосы взмокшие. «Точно кузнец». Алекс поздоровался и попросил железные клетки, десять штук. Кузнец почесал взмыленную шею. «Десять?» — переспросил он. «Наверное, прочных?» «Да, остальных, чтобы монстров сдерживала». «Да, ну вообще прутья у меня есть. Только работы многого заказываете, А у меня другие клиенты есть. Подковы надо сделать на крестьянских кляч. Так что готово будет только через неделю». «Неделю?» – опешил Алекс. «Папа» – раздалось со стороны дома. Сара вышла через черный вход и обратилась к отцу. Она чуть запыхалась, грудь тяжело вздымалась. Она оперлась рукой на калитку. «Это же тот самый герой. Он тебя вылечил». «Так это вы?» Аж подскочил кузнец и низко поклонился. «Извините, не признал. Тогда в лихорадке валялся от заражения. Но все позади. Спасибо вам и вашему склизкому зверенышу. Второй глубокий поклон. За день сделаю все десять клеток. Благодарю. Алекс испытал облегчение. А по цене? «Пятьдесят медиков», — живо сказал кузнец. «Это только за материалы, работа для вас бесплатна». Алекс достал два кристалла. Обменять их у меняльщика на медики не было времени. Но, как сказала Ребекка, эссенции в королевстве — такие же деньги. И каждый раз бегать в обменнике просто незачем. «Возьмите», — отдал он семьдесят эссенций в кристаллах. «Тут белые, и тусклые, на двадцать больше за срочность». «Спасибо», — не стал отказываться мастер. Лучше, чтобы кузнец работал не только из благодарности, но и ради дохода, тогда лучше постарается. Когда снежинки уходили, Сара все еще стояла у кузни и смотрела им вслед. Ярмарка уже поутихла, многие торговцы разошлись, все же на дворе ночь. Но Бин бы никуда не спешил. Старик все так же сидел под навесом, хотя товара у него порядком убавилось. «О!» «Мой постоянный клиент», — улыбнулся он подходящему Алексу. «Пришли за новой броней? Специально достал для вас». Алекс померил кожаную куртку. Сидела в пору, металлические заклепки блестели новизной. Хотя где-то на самой куртке и наблюдались потертости. Глаз за них не цеплялся. «Капитан, на тебя отлично смотрится», — восхитилась Ребекка. «Беру», — согласился Алекс. «Ему тоже понравилось». «Сколько?» «Двадцать!» Очевидно, Бинбо имел медики и тусклые белые. «Нужна еще тяжелая броня для него», — Алекс указал на Венгера. «Самое тяжелое, что у вас есть». Старик удивленно посмотрел на худого мальчика. Несмотря на бронзовую кожу, Венгер не походил на сына Халка. «У меня завалялись латы». Бинбо выгреб из-за груды ящиков кольчугу и необычный нагрудник. «Кольчуга будет длинновато, но в плечах нормально». А кираса у меня только на здоровяков, но есть нагрудник из войлока, обитый листами из меди, толстыми листами. Размер не маленький, но можно ужать ремнями. Примеряй, сказал Алекс Венгеру. Тот без возражений надел доспех. Кольчуга висела ниже колен, да и рукава болтались ниже пальцев, но не выглядела распашонкой. А волочный нагрудник после подкрутки ремней вообще идеально сидел. И дубину, или палицу, сказал Алекс. Есть булава, с сомнением произнес лавочник, но она тяжеленная. Давайте. Бинбо вынул из ящика в железный и стальной шар, весь в шипах на деревянной рукоятке. Венгер помахал для пробы, потыкал пальцем шипы. Как тебе? спросил Ребекка. Губы мальчика дрогнули в еле заметные улыбки. Тяжелая. Мне нравится. Алекс взял у него булаву. Ух, едва удержал. Летой шар весил килограммов сорок. Оружие впечатляло. Наверняка им раньше размахивали гиганты под два метра. Тогда все берем. Алекс не стал торговаться. Ребекка знала примерные цены на оружие с латами. В случае явного обмана она тут же подскажет. «Все вместе двести медиков или тусклых». «Хорошо. А за сколько продадите два десятка мечей высокого качества?» «Высокого?» — погладил подбородок Бинбо. «Это понятие растяжимое». «У меня нет такого роскошного меча, как у вас в ножнах. Лишь достойные простого рубаки клинки. За полторы тысячи отдам. Хм, а среднего качества?» «Такие за пятьсот», — Бинбо показал на меч на одном из ящиков. Алекс глянул на Ребекку, леди коротко кивнула. «Берем, и еще десяток кольчуг. Сто медиков. Можно мы зайдем за товаром к вам в лавку завтра утром?» Алекс не хотел использовать инвентарь на площади, при большом количестве народу. «Конечно». Они еще походили по рынку, накупили запасной одежды, обуви, спальных мешков, сумок с ремнями. Перепала даже стужа одна и вещица. Усталые, но довольные, снежинки вернулись в таверну. Заваливаясь в свою кровать, Алекс заметил мигающее свернутое окошко. Быстро развернул его, резко распахнул глаза. «Ох, а я совсем забыл о нем!» Перед ним светилось сообщение. До следующего собрания старших арканов осталось 0 минут 3 секунды, 0 минут 2 секунды, 0 минут 1 секунда.